Что же? все эти росказни пустая болтовня, ля-ля, давайте попридумаем, чего нет. Но очень бы хотелось иметь, не знаю, не знаю. Конечно, можно попытаться объяснить этот глухой тупик душевной отгороженности от мира и от самих себя. Но ведь это только предположение, не больше. Так и остается лишь неловкой попыткой объяснений. Вот право и не знаю, как тут быть. Что говорить, доброе желание присваивать человеку больше, чем это обусловлено его чудесными, невероятными, вызывающими удивление и, собственно, создающими человека и его ощущения, чудо, жизни, пятью чувствами, похвально. Однако жизнь не слишком часто подтверждает наличие этих новшеств. Я не могу сказать, чтобы это вызывало уныние, у меня, например, нет. Многие тысячелетия понадобится для полного освоения того, что имеет сейчас отобранные с эволюции современный человек. Куда же больше с этим бы совладать в мир, разумно справиться в себе, в среде и времени. Большинство вместе с лейтенантом укрылось в огромном кирпичном амбаре в глубине двора, тянувшемся параллельно дороге. Я оказался в группе поменьше, недалеко от того дерева с орудием. Нам ближе и проще было уйти в другой, поменьше амбар, такой же кирпичный, расположенный под прямым углом к своему большому соседу с разрывом между ними в 6-7 метров. Внутри амбара было сено, и, разумеется, это так, понятно, быстренько вытянувшись на нем, мы почувствовали, что ей жизнь, и что, наконец, мы пришли домой, однако... Отдыху не суждено было длиться. Амбар наш вдруг вздрогнул, как от внезапного испуга. Плотная волна воздуха, резко хрестнув лицо, так же быстро исчезла, оставив по себе лишь запоздалый скрежет скользящий с крыши амбара черепицы и звон в ушах. Артиллерийский расчет умел не только наблюдать, и по этому поводу начали было острить, Но с треском ударившая в косяк сарая дверь от второго выстрела орудия недовольно предупредила, что не все так весело, как кажется. Послышались крики. Из большого амбара нас требовали к себе. И уже пригнувшись, хотя для этого не было никаких видимых причин, мы перебежали туда. От того лишь, что стали острее впитывать окружающие, Не то два этих выстрела орудие насторожили, но привлек внимание ствол нашей громыхающей пушки. Он был направлен куда-то вниз, даже немного ниже горизонтального уровня.